Глава 4. 23-24 апреля 1797 года. Российская империя, Москва. До Головинского доехали в обычном режиме, часа за полтора. Надеюсь, что успею поесть перед двумя запланированными встречами. Народ только начал подтягиваться к дворцу, поэтому особых заторов не было. В залах так и продолжались малые турниры. Я совсем забыл, но после обеда у нас запланировано заседание фонда. То три дня бездельничал, то последние дни излишне насыщенные. Завтракал я в гордом одиночестве, если не считать слуг. Юля с Лизой были уже заняты какими-то своими делами, а Александр уехал на важную встречу, как он сам выразился. Судя по нервному виду, его супруги-братец отправился к Нарышкиной. К одиннадцати часам гости мои уже прибыли, о чем сообщил Ильин. Слуги приготовили комнату в другом крыле дворца, подальше от игроков. Там располагались наши с Юлей временные покои. Самое забавное, что я не планировал встречаться с этими людьми, инициатива исходила от них. Еще интереснее, что гостями являлись две пары братьев. Захожу в комнату, здороваюсь с гостями, внимательно их рассматривая. Братья Яковлевы Петр и Сергей мало отличались от имперской аристократии, был в них какой-то лоск и непрошибаемая уверенность в себе. Примечание. Петр Савич Яковлев, годы жизни 1754-1809. Третий сын Савы Яковлевича Яковлева, заводчик Владелец Невьянского и Бенговского заводов. Основатель Петрокаменского завода. Сергей Савич Яковлев. Годы жизни. 1763-1818. Сын известного купца-миллионера, действительный статский советник, горнозаводчик, меценат. Конец примечания. Вторая пара, представленная семейством Баташовых, несмотря на то, что были гораздо старше, выглядели иначе. Примечания. Братья Баташовы и их потомки известны своими заводами в Выксе, Синтуле, Гусе Железном, Унженском, в селе Ермолова и другими. Братья Баташовы Андрей, годы жизни 1724-1799 и Иван, годы жизни 1732-1821, Родионовича. Крупнейшие стали промышленники, основатели и владельцы полутора десятков заводов. Славились своим чугуном, являлись поставщиками оружия адмиралтейства коллегии. В начале 1783 года получили дворянство, в конце того же года осуществили раздел своего имущества. Конец примечания. Нет, они не были похожи внешне на купцов а были одеты в камзолы по последней моде и парики. Но выглядели как-то менее уверенно, что ли. И, насколько я знал, дворянство этот род получил совсем недавно. Не помогли и немалые заслуги их отца, который, в отличие от основателя династии Яковлевых, был приличным человеком, а не вором. Все это не отменяло сути, что передо мной сидели богатейшие промышленники России. Быть может, у Демидовых и Строгановых денег было больше. Но они были прошлым, а мои гости являлись будущим российской промышленности. Интересы братьев распространялись в разные части империи. Если Яковлевы имели заводы на Урале, то Баташовы работали в европейской части России. После приветствия и выслушивания поздравлений и заверения в верности императору сразу же перешли к делу. Мне понравилось, что промышленники излишним словоблудием не страдали и ценили время. Пустопорожние разговоры, которые любила вести нынешняя аристократия, просто выводила меня из себя. Ваше Высочество, Слово взял старший из гостей Андрей Баташов. Спасибо за то, что вы согласились на встречу с нами. Всем образованным людям было любопытно узнать об изобретении вами забавной игры в шары. Недавно все смогли убедиться, что дело это очень увлекательное и полезное. Между тем также до нас дошли и слухи о вашем покровительстве в развитии мануфактур и артелей. Это радостные вести для купцов и промышленников. Ой, что-то мутит патриарх клана Баташовых. Уж ежели он узнал про артели, то и про мое неприятие лести и прочих словоблудий не может не знать. Лестно слышать такую оценку моего скромного труда. Может, перейдем ближе к делу? Вопрос очень щепетильный, поэтому поймите правильно, Андрей Иванович. В разговор вступил Петр Яковлев. Но скажу, как есть. Не сочтите только за наглость. Можно ли нам узнать, чем вы заинтересовали так купца Лебедева Ласточкина? И возможно ли нам принять участие своими капиталами в ваших проектах? Вы уже доказали, что не берете людей в компаньоны просто так. Пример купца Остафьева сейчас обсуждается среди всех торговых людей. Скакнуть из лавочника в купцы второй гильдии за два месяца, знаете ли, не каждому дано. После заданного вопроса повисло неловкое молчание. Это действительно было некорректно обращаться с такими вопросами, тем более к представителю правящей семьи. Я же сидел и охреневал от уровня разведки промышленников, хотя, скорее всего, протекло у Лебедева-Ласточкина. Вряд ли кто-то целенаправленно следит за мной в Новгороде. Удивительная осведомленность. Но вы правильно заметили, что я не любитель разводить всякие политесы. Павлу Сергеевичу я предложил очень выгодный и многолетний проект, который не только принесет большой доход, но еще и позволит начать заселять Сибирь. Дело не только в прибыли, но и в пользе для государства. — Быть может, мы тоже поможем, если речь идет о столь нужном для империи. — Это уже младший Яковлев присоединился к беседе. — Не обижайтесь, но основная ваша помощь — не мешать Лебедеву-Ласточкину и всячески помогать ему в ближайшие года три. Далее уже настанет ваш черед в смысле крупных промышленников. Даю слово, что привлеку вас к работе. Года через полтора... Я и так планировал подключать к делу владельцев шахт и заводов, в том числе здесь присутствующих. Но вы сами вышли на меня так даже лучше. В комнате опять воцарилось молчание. — Ваше Высочество, я думаю, три года не такой уж и большой срок. Так что мы подождем. Нарушил молчание старший Баташов. Остальные гости кивнули. «А если у вас есть еще проекты, то почему не рассмотреть их ко взаимной выгоде?» «Так не понял. Они мне что тут, взятку предлагают?» «Но, вероятнее всего, ждать они не желают и боятся не успеть к раздаче главных вкусностей. Вчера я передал графу Орлову Чесменскому проект по освоению огромного...» месторождения железа и прочих руд в Новоруссии. Все присутствующие сразу посерьезнели и подались вперед. На вашем месте, Андрей Иванович, я бы обратился к графу. Дело действительно масштабное и в перспективе может стать огромным промышленным центром. Я уже посоветовал тому создать акционерную компанию с привлечением дополнительного капитала. Более того, я уверен, что граф даже будет рад, если в дело войдут опытные промышленники, имеющие опыт выплавки металла. К тому же у вас есть завод на юге. Значит, накоплен какой-то опыт. В моем расположении находятся карты еще нескольких близлежащих месторождений. Я передам их, но не вам. А в распоряжении акционерного общества, которое необходимо еще создать. Вам необходимо все обсудить с братом, а посему больше вас не задерживаю. А вот господа Яковлевы останутся. Есть у меня кое-что и для них». Братья Баташовы откланялись и покинули комнату. «Очень надеюсь, что они не обиделись». Не буду объяснять, почему не предложил вам сотрудничество с графом Орловым. Вы, Петр Савич, были тесно связаны с Потемкиным. Поэтому никто не может предсказать реакцию Алексея Григорьевича на вашу персону. Могу лишь предложить вам не менее масштабный, но, наверное, более сложный проект. В Оренбургской губернии Верстах в 80 от Златоуста есть озера. Малое, и большое учалы. Там расположено огромное месторождение серебра. От того и проект более сложный. В горнорудном деле вы разбираетесь и лучше меня понимаете, что серебро в чистом виде не залегает. Если начинать серьезно подходить к добыче, то нужно сразу организовывать крупный обогатительный завод. «А в чем, по-вашему, главная трудность?» В разговор вступил младший из братьев, до этого молчавший. Насколько я знаю, основная проблема в добыче серебра заключается в его очистке от других металлов. Поэтому у нас на всю Россию только несколько работающих производств на Алтае и в Нерчинске. Империи приходится завозить серебро из-за границы и тратить огромные ресурсы. А кроме этого... Я не вижу никаких преград. С гувернскими властями вы договоритесь. Место расположено удобно, рядом реки Белая и Урал. Места там изучены, тракт рядом. Трудностей с наймом людей и доставкой продовольствия не возникнет. В свете того, что еще покойная императрица начала денежную реформу, и скоро казне потребуется еще больше серебра, это дело государственное. Вы найдете полную поддержку Его Величества и Берг коллегии. Иван Шлатер еще 30 лет назад разработал комбинированный афинаж серебра. Примечание. Иван Андреевич Шлаттер Годы жизни 1708-1768 Горный деятель. Специалист в области металлургии, благородных металлов и монетного дела. Писатель Конец примечания. Инженер Фролов, чей племянник сейчас работает у нас в Новгороде, усовершенствовал и механизировал все процессы добычи, дробления и промывки руды. Также на алтайских заводах давно разработали способ плавки серебряных руд. Поэтому основная трудность будет заключаться в поиске самого места залегания жилы строительстве и доставке топлива а точной карты залегания у вас нет спросил старший яковлев карта залегания жилы весьма примерная придется вашим рудознатцам потрудиться со своей стороны отвечу на вопрос господина баташова о взаимной выгоде сразу говорю что мне ничего не нужно будет только одна просьба соберите главных русских промышленников и улучшите обучение инженеров и механиков в университете. Возьмите факультет под свое покровительство или откройте новый специализированный технический университет в Москве. И самое главное. Найдите человека или группу людей, которые будут в тесном контакте с Академией наук заниматься систематизацией всех научных и технических знаний, применяемых на заводах империи. Я вот недавно узнал, что 30 лет тому назад инженер Ползунов изобрел машину, которая работает на энергии пара, так называемую огненную машину. Примечание. Иван Иванович Ползунов. Годы жизни 1728-1766. Российский изобретатель-теплотехник создатель первой в России паросиловой установки. Его первая в России паровая машина была также первым в мире двухцилиндровым паровым двигателем, впервые в истории не требующим вспомогательного гидравлического привода, способного работать без проточной воды и водяного колеса. Конец примечания. Сейчас изобретатель Кулибин пытается повторно создать эту же машину. И вот скажу я вам, что за такими механизмами будущее. А сколько еще таких ползуновых трудится на заводах и изобретает механизмы, которые обережают свое время? Англичане сейчас активно начали использовать паровые машины на своих шахтах и заводах. Мы не имеем права отставать от них». А для этого требуется объединить все силы в кулак. Со своей стороны всячески поспособствую поискам изобретателей через нашу газету, где планируется приложение, связанное с наукой и механизмами. Ваше пожелание не только понятно, но даже приятно для людей, занимающихся металлургией. Инженеров и механиков не хватает. Приходится приглашать иностранцев и обучать толковых людей прямо на заводах. А я бы на вашем месте сейчас не воротил нос от иностранцев. В Европе полыхает война, и продлится она еще долго, поверьте мне. Сам Бог велел нанять как можно больше толковых ученых и инженеров. И не забывайте про ремесленные училища и школы. Это не такие огромные затраты. Построить простое здание, нанять учителей и далее передать его городу. Первое время можно даже содержать его. А дальше это должно быть заботой казны. Еще минут двадцать я разговаривал с братьями. Очень интересные и прогрессивные люди, не похожие на каких-нибудь живодеров-эксплуататоров. Понимают необходимость нормальной оплаты труда, улучшение жизни рабочих и заботе об их здоровье. Хотя, быть может, они мне здесь сказки рассказывают, а на их заводах творится форменный ад. Но вот расстались мы, весьма довольные друг другом». Заседание фонда началось буквально через полчаса после ухода Яковлевых. Еле успел попить чай и согласовать с нашим активом повестку. Александр еще не вернулся, поэтому решили начинать без него. Собрались в тронном зале, так как народу приехало очень много. Наверняка из них более половины просто зеваки, но не выгонять же какого-нибудь Голицына или Трубецкую. Еще я немного шокировал местную публику. Приказал рабочим сделать возвышение, на котором расположился наш президиум. Поставили прямой стол и накрыли его тканью. Была идея разместить зрителей также за столами и дать им бумагу для записей, но ограничились просто креслами и стульями. В итоге в залу набилось человек сто. Сидячих мест всем не хватило, поэтому мужчины и часть женщин слушали стоя. Получилось что-то вроде собрания в актовом зале со скидкой на публику. В президиуме разместились Лиза, Юля, Головина, Броницкая и я посередине этого цветника. Мне пришлось и начинать с небольшой речи. Говорить начал прямо с места, благо акустика позволяла... Рассказал краткую историю создания фонда «Главные задачи и перспективы». После меня с докладами выступили Лиза и Варвара. Далее последовали вопросы. Поначалу народ стеснялся, но потом разошелся, и нам всем пришлось детально отвечать на множество вопросов. В итоге решили, что будет еще одно заседание, где будет решаться судьба московского филиала фонда. После обеда, который у нас сегодня был в расширенном составе, Я решил слегка передохнуть и посмотреть свои записи по теме предстоящего разговора со следующим посетителем. Вот за этим занятием меня и застал Александр. Личная жизнь брата меня не трогает, но его участие в некоторых проектах просто необходимо. Сразу загрузил его предстоящей беседой. О госте предупредил еще вчера, так что у самого Александра было время подумать. Гости принимали в той же комнате, где я недавно общался со столпами русской промышленности. На самом деле гостей было двое. Если про оберсекретаря сената Рязанова у меня было достаточно информации, то его спутника я совсем не знал. Примечание. Николай Петрович Рязанов, годы жизни 1764-1807. Русский дипломат, путешественник, предприниматель. Вместе со своим тестем Шелиховым стоял у истоков российско-американской компании. Один из руководителей первого русского кругосветного плавания, первый официальный посол России в Японии, составитель одного из первых русско-японских словарей. Конец примечания. Гости представились. Они не ожидали увидеть на встрече наследника престола, поэтому сильно поначалу тушевались. Но люди они бывалые, быстро поняли, что предстоит деловой разговор, и бояться никого не нужно. Вторым гостем оказался известный в это время исследователь Баранов, ставший в моем времени просто легендарной личностью. Примечание. Александр Андреевич Баранов, годы жизни 1747 1819. Русский государственный деятель, предприниматель, первый главный правитель русских поселений в Северной Америке. Первый правитель Русской Америки. Конец примечания. Если не секрет, как вы оказались в Москве, Александр Андреевич? Вы же живете на востоке империи, спрашиваю Баранова. Господин Рязанов недавно вернулся в столицу из Иркутска, И последовал на коронацию, это я знаю. На Урале меня перехватил гонец, которого отправил Николай Петрович. Баранов кивнул на Рязанова. Я как раз возвращался из столицы, где делал доклад о состоянии дел в Северо-Восточной Компании. Надеюсь, меня вернули не зря, а то пришлось оставить весь обоз на помощника. Это он чего, так дерзить пытается? С другой стороны, товарищ проделал трудный путь из столицы до Урала, и его вдруг вернули обратно. «Вы уже подали прошение о создании компании по типу английской и голландской Ост-Индийской компании?» «Оба гостя переглянулись. Александр же заинтересованно посмотрел на меня». «Да, такое прошение было подано на имя его величества. Господин Рязанов должен был дождаться решения» а мне пришлось отбыть в Иркутск по делам компании. Если не секрет, то вы тоже имеете какой-то интерес к Тихоокеанскому краю. Я не стал отвечать на вопрос, достал из папки три сшитых комплекта документов и передал всем присутствующим. И если Александр был примерно знаком с содержанием документа, то оба гостя начали читать с интересом, переходящим в изумление. Минут через десять баранов, который первым закончил читать, воскликнул. — "Ну как? Некоторые детали, описанные в докладе, я еще никому не говорил. Мы их обсуждали в узком кругу. Но это пока далекий проект. — Не вы один, Александр Андреевич, озабоченный развитием русской торговли и присутствием империи в Тихоокеанском регионе. Вы согласны с планом, который написан в документе? Это очень объемная и затратная работа. Мы хотели начать пока с установления монополии на торговлю пушниной и прочие промыслы. Забудьте, забудьте, пожалуйста, вообще о торговле пушниной. Промысел зверя должен стать побочным источником дохода, но никак не основой вашей деятельности. Начинайте уже думать иными категориями, тем более, что у вас теперь в союзниках наследник престола. — Киваю в сторону Александра. — Ваша основная, повторяю, основная задача — закрепиться в Америке и продвинуться как можно дальше вглубь материкан и на юг, достигнув испанских владений. — Но на это потребуются огромные затраты. А самое главное, у нас просто нет такого количества людей. Поэтому пустой промысел нами ставился на первое место, — воскликнул Рязанов. Кстати, гости были совершенно разными людьми. Более пожилой Баранов был эдаким живчиком, невысокий, полный, с крупными чертами лица, он был похож на какого-нибудь мелкого приказчика или писаря. А вот Рязанов был его полной противоположностью, высокий, статный, с утонченными и благородными чертами лица. Даже в гражданском мундире обер-секретарь был более похож на офицера самого аристократического вида. Калана и прочих коровок ваши промысловики перебьют за несколько лет. Далее все равно придется двигаться вглубь материка. За это время к побережью уже подойдут англичане или французы, и еще абсолютно неизвестно, чем все это может закончиться. Ваша же задача заключается в продвижении вглубь, установлении дружеских связей с коренным населением, организация опорных крепостей. И самое главное — русских поселений, которые начнут распашку тамошних земель. И мой совет вам. Начните активно изучать тамошние недра. Вдруг найдете что-то интересное. Но там очень холодно, и земледелие невозможно. Продолжил спор Рязанов. Организация промышленности требует таких ресурсов, которые в данный момент просто нереализуемы. Вот поэтому в докладе и написано «Максимально продвинуться на юг, в сторону владений Испании». Что же касается отсутствия людей, то вопрос вполне решаемый. Разорившихся помещичьих хозяйств сейчас хватает. Выкупим долговые расписки у дворянского банка и организуем регулярную доставку крестьян на восток. Это дело не сегодняшнего дня. Но, думаю, за три года можно грамотно организовать процесс. А вот насчет промышленности... Вы начните искать, а далее, может, чего и придумаете. Дворяне будут крайне недовольны. Они не привыкли, чтобы их имения уходили за долги. Часто банк просто списывает долги или их выплачивает казна. Заметил Александр. Да и как можно оставлять без людей целые деревни? При нашем отце система по воровству казенных денег не пройдет. Вне зависимости, вельможи это или дворяне-однодворцы. Недовольные могут ехать вслед за крестьянами. Грамотные люди нужны и в Сибири, и тем более на новых землях. Что же касается опустения земель? Мы постараемся выкупать собственность только в северных губерниях, где небольшие урожаи и земледелие не приносит больших доходов, а количество населения невелико. К тому же, у меня есть планы по началу развития животноводства и особенно овцеводства, а для этого нужно много пастбищ. Вот заодно решим две задачи. Я уже обсуждал перспективы развития скотоводства с некоторыми землевладельцами Новгородской губернии и они благосклонно отнеслись к таковой идее. Далее, по плану, компания должна стать продолжением политических интересов России. Те же Англия или Голландия добились небывалого в торговле, потому что государство всегда поддерживало купцов. Их торговые флоты являются прямым продолжением военных. Более того, данные страны именно благодаря торговле бурно развиваются, и внедряют всяческие новинки в свою промышленность. Пока их основные интересы сосредоточены в Вест-Индии и Ост-Индии. Я же вижу главную задачу в установлении тесных торговых связей с Китаем. Это огромная страна с колоссальным населением. И, насколько я помню, по Нерчинскому договору империя Цин. Не препятствует торговле, а имеет претензии исключительно к проникновению казаков на земли подвластных ей народов. Примечание: Нерчинский договор. Мирный договор между Русским Царством и Империей Цин, впервые определивший отношения и границу между двумя государствами. Заключен 27 августа 1689 года у Нерчинска. Явился итогом Албазинской войны. Осады Манчжурским войском Русской крепости Албазин 1685 и 1686 годов подписан русским посольством во главе с Федором Головиным и представителями Цинского государства во главе Санготу. Граница проведена по реке Аргуни и далее по становому хребту к берегу Охотского моря восточный участок границы между хребтами Кивун. И Тайканский не получил четкого географического обозначения. Россия по договору лишалась крепости албазин, теряла освоенное ею Преамурье. Конец примечания. Ваша задача перенаправить всю торговлю в Китай. Шкуры, Китовый ус, лес, устаревшее оружие и много всего лучше продавать именно цинцам. Взамен покупайте недостающие товары. Европа обойдется сибирским мехом или вообще пусть начинает жить без него. Думаю, имеет смысл освободить новую компанию от выплаты прибыли пайщикам на три или пять лет. Подумайте, имеет ли смысл закупать у цинцев корабли, ведь верфи в Охотске могут не справиться с работой? Насколько я знаю, китайские моряки вполне себе спокойно плавают уже много веков на большие расстояния. Поработайте над парусами. Быть может, закажите тамошним мастерам построить корпуса по вашим требованиям. Но у компании должен быть свой флот. И не какие-нибудь там два-три корыта, а полноценная флотилия с подготовленной командой и хорошим вооружением посмотрел на собеседников. Удивлен, даже Александр утратил свою обычную невозмутимость и внимательно слушал меня. А если вам не удастся организовать факторию в Китае, то обратите внимание на страну Японию. Она удачно расположена, но достаточно закрытая, и не знаю, примут ли там европейцев. Но вот получить разрешение использовать какой-нибудь порт или аренду складов было бы замечательно. Мы знаем про страну Японию. А молодой Лаксман заключил договор с тамошними владыками с правом посещать одну из гаваней и организацию правительства. Перебивает меня Баранов. Примечание. Адам Лаксман. Годы жизни. 1766-1806. Сын Эрика Лаксмана, армейский поручик, занимал должность исправника в Гижигинске. Один из первых подданных Российской империи, сумевших посетить Японию, закрытую в то время для иностранцев. Конец примечания. Широка и богата талантами земля русская. Ни о каком Лаксмане я никогда не слышал, в том числе и в своем времени. А он, оказывается, договорился посещать порт страны, которая находится в состоянии самоизоляции и гостей особо не жалует. А я припоминаю это событие. Покойная императрица была восхищена подвигом и смекалкой поручика и всячески его обласкала. А это уже Александр присоединился к разговору. Слова насчет ласки Екатерины — вещь двусмысленная. И я с трудом подавил улыбку. Думаю, брат имел в виду исключительно награды и поощрения. — А как называется та гавань, которую разрешили посещать нашему герою? — спрашиваю своих собеседников. — Какое-то неприличное название, что-то связанное с саками. — улыбнулся Баранов. — Нагасаки. А, да, точно. Очень странное название. Блин! Да этому Лаксману надо памятник из золота ставить. Нагасаки — это единственные торговые ворота Японии с внешним миром, где много христиан, да еще есть опыт сотрудничества с европейцами. Но самое главное — это идеальный порт для торговли с Кореей и Китаем. Разощите поручика. Пусть переселяется в этот порт и установит там постоянные связи. Быть может, мы там откроем полноценное посольство. Брат, обращаюсь к Александру. Надо бы поспособствовать не только началу работы компании, но и назначению Лаксмана послом. Александр кивнул. Он сразу понял важность такого посольства. Я ему не просто так разъяснял тамошнюю ситуацию. Сейчас Голландия захвачена Францией и снизила свою торговую активность. В любом случае голландцы наши союзники и делить нам по большому счету нечего. Можно даже заказать у них корабли и перегнать в Охотск. Но сейчас война. Англичане блокируют европейское побережье и никто не даст гарантии, что они не захватят наши суда. А посему лучше опираться на верфь в Охотске и китайских кораблестроителей. И не забывайте, компания это есть продолжение России в регионе. Готовьтесь создавать не только флот, но и свою армию. Не забывайте привлекать к службе местных и народцев. Также необходимо договориться об устройстве полноценной епархии в Америке, а быть может и в Китае. Крестите и не обманывайте местных жителей. Они потом старится и отплатят вам своей верностью. И еще прошу выслушать мой совет. В акционеры компании должны войти несколько очень важных сановников. Вам нужна будет поддержка при дворе, с другой же стороны. Надо привлечь капиталы крупных промышленников. Мы с братом тоже станем акционерами. Против такого союза никто не посмеет строить козни. Думаю, первоначально надо будет отсеять небогатых акционеров. Стартовый взнос установим в 50 или 70 тысяч рублей. Далее можно будет привлекать более мелких пайщиков. У присутствующих вытянулись лица. Сумма по нынешним временам огромная, даже в ассигнациях. На то и расчет. Не каждый потянет такие расходы, и можно быть уверенным, что за такими вложениями все акционеры будут следить очень внимательно и не дадут никому мешать деятельности компании. Я же со своей стороны... Помогу системой хабов, который начнет строить Лебедев-Ласточкин. Начнем переправлять крестьян немного раньше. Надо бы еще найти адекватного человека, которому следует поручить процесс переселения. Чтобы он относился к крестьянам как к людям, о которых надо заботиться, а не как к скоту. Мы еще долго обсуждали план создания русско-американской компании как решили назвать новый проект. Главное, что удалось увлечь Александра. Признаюсь, не замечал ранее у него такого искреннего интереса к торговым делам. Еще бы он и не стал расспрашивать, откуда я знаю тамошнюю географию и политические расклады. Хм. В крайнем случае свалю все на недавно прочитанные записки о посещении Петропавловска Лаперузом и отчеты русских землепроходцев. Примечание. Граф Жан-Франсуа де Гало де Лаперуз. Годы жизни. 1741-1788. Французский мореплаватель погиб со всем составом возглавляемой им морской кругосветной экспедиции у острова Ваникора группы санта крус Его именем названо несколько географических объектов, включая пролив Лаперуза. Конец примечания. Гости ушли окрыленные. Ну еще бы. Сам Цесаревич теперь является их поддержкой и акционером. Мы с Александром продолжили обсуждать важные моменты разговора. Я не ошибся. Его очень увлекла идея создания компании по англо-голландскому варианту. Радовало, что мой здешний брат не бросал начатое дело, а обычно доводил его до какого-то логического завершения. Решили, что каникулы закончились, нам пора возвращаться в Петровский. С Юлей поговорить так и не удалось, она где-то носилась по делам фонда. Разыскивать ее не стал и выехал в сторону Лялиной площади, где располагался дом Полторацкого, благо то было недалеко. Доехали быстро. Неплохой такой особнячок, не дворец, но миленько. Для меня загадка, как местные кучера и прочие емщики умудряются находить дома. Ни табличек с названиями улиц, ни номеров домов в нынешней Москве еще не было. Благо, по первопрестольной меня возил местный кадр, который знал все проулки и переулки. Но все равно надо будет подкинуть идею Павлу. Пусть шороху наведет среди глав городов. К центральному входу в дом располагалась пристройка, из которой при нашем приезде вышли два каких-то товарища, больше похожих на запорожских казаков или как там называются местные бандюганы. Не, Чубов под папахами не заметил. Зато обратил внимание, как оба сделали рефлекторное движение к саблям, которых на поясах у них не было. Это они так отреагировали на Ильина, который спрыгнул с козел и открыл дверь воска. Есть что-то такое в моем псевдолакее, что сразу бросается в глаза опытным людям. Обоим мужикам было где-то за пятьдесят. Суровые морщинистые лица, классические усы. Но вместо шаровар обычные штаны, заправленные в сапоги, а из верхней одежды какой-то вариант жупанов. В общем, вид самый, что ни на есть, колоритный. Вот как их только в Москву пропустили. На крыльцо вышел Полторацкий. Мы тепло с ним поздоровались и прошли в дом. А в гостиной уже собралась вся честная компания в лице Болотова и Ливанова. Но был еще и новый персонаж. Им оказался тот самый профессор земледелия Василий Прокопович, будущий глава экспедиции в Сибирь. И если бы не запорожские усы и небольшой акцент, то обычный чиновник в стандартном гражданском конзоле. После приветственной части сразу же перешли к делу. Я обрадовал Болотова, что усадьба в Богородицке теперь принадлежит мне. И он там полноценный хозяин. Так, Андрей Тимофеевич, обращаюсь к новоиспеченному управляющему. Я безмерно уважаю вклад, который вы сделали в развитие земледелия, но хотел бы дать один совет. Развитие новых сортов и культур — это отлично! Но года через три-четыре мне понадобится гораздо большее количество продовольствия, и в первую очередь будет необходим семенной фонд для картофеля и злаков. Капитан Харламов посетит вас в ближайшее время, и уже вы сами решите, какого рода злаки лучше начинать выращивать на новых землях. Думаю, и господин Полторацкий не откажет в помощи, особенно во внедрении новых механизмов для обработки полей. Но вот семена в данный момент первичны, а посему очень рассчитываю на ваш опыт. Ваше Высочество, я уже обдумал, как будет проходить сотрудничество с господином Харлабовым. Мы вас не подведем. И с Дмитрием Марковичем мы тоже уже обсудили, какого рода инструменты можно будет быстро изготовить и уже со следующего сезона начать эксплуатировать в ваших хозяйствах. Ответил Болотов а Полторацкий поддержал его кивком. Ну и замечательно. Признаюсь честно, я не разбираюсь в земледелии, но со своей стороны окажу вам всяческое содействие. Вот здесь мои мысли по некоторым вопросам организации паевых хозяйств, а также культур, которые необходимо начать выращивать в первую очередь, ну и так еще по мелочам. Передаю два пакета Болотову. А вот во втором пакете деньги которых вам должно хватить на первое время. Далее буду ждать от вас письма, где обсудим все детали и необходимое финансирование. Мне понравился деловой подход светила русской агрономии. Человек он не молодой, наверняка потратил немало сил и нервов на привлечение нужных средств к своим работам, поэтому взял деньги без всякого жеманства михаил егорович обращаюсь к ливанову для вас у меня самые приятные вести вашими изысканиями заинтересовались очень влиятельные персоны завтра же с утра поезжайте в усадьбу графа орлова чесминского вот вам рекомендательное письмо алексей григорьевич предупрежден и вас ждут но лишним не будет там же в конверте мои записи лично для вас Посмотрите, быть может, что-то и пригодится. А еще в конверт я положил тысячу рублей. Ведь наверняка у Ливанова хватает долгов. Содержание училища — вещь крайне недешевая. Заодно набросал несколько тезисов по организации рабочего процесса и разделению труда. Вот не знаю, как с этим обстоят дела на крупных производствах. Но в новгородской артели элементарное разделение производственного процесса чуть ли не в три раза повысило объем выпускаемой продукции. Без передышки и пауз приступил к наиболее важному для меня разговору. «Господин Прокопович, насколько я понял, вы согласны отправиться в Сибирь? Готов, Ваше Высочество, и большое спасибо за доверие». В последнее время жизнь не баловала меня на радостные события. Но, как то ни странно, предстоящая поездка в Сибирь, занимаясь сейчас все мои мысли, и вернула меня к жизни. Почему-то грустно произнес этот еще не старый мужчина. «Два казака при входе — это ваше сопровождение? Это мои свояки. Оба одиноки, поэтому без раздумий согласились последовать за мной». «Струменты, припасы, одежда и прочие необходимые в дороге вещи мы оставили на постоялом дворе в десяти верстах от Москвы. Замечательно, что вы так серьезно отнеслись к поездке». Вот два рекомендательных письма. Одно от Академии наук, второе от Цесаревича. «Я не думаю, что возникнут какие-то затруднения с властями на местах. Но уж лучше сразу обозначить серьезность экспедиции». Во втором конверте описание плана и задач экспедиции. Если вкратце, то вам необходимо изучить земли, прилегающие к тракту от Тюмени до Омска и далее вверх по Иртышу и вплоть до Бийска. Вам нужно будет сделать карту, указать наиболее перспективные участки для земледелия и овцеводства. Именно овцеводство. Уточняю, видя недоуменные взгляды агрономов. На юге и юго-востоке от тракта кочуют племена киргиз-кайсаков и джунгар. Какой смысл вести за 3-9 земель скотину, если ее можно будет купить у кочевников и начать разводить на своих же пастбищах? Потребности в продовольствии и сукне растут постоянно. Вот и займемся производством на местах. Вам также необходимо сразу выбирать участки для строительства деревень. В этом вам окажут помощь люди-купца Лебедева-Ласточкина, которые должны ожидать вас в июле в Тобольске. Но вот на вашем месте я бы сразу начал изыскания в районе Тюмени. Думаю, до сентября получится найти несколько пригодных участков. За людьми-купца лучше послать гонца, чтобы они сами отыскали вас и оказали всяческую помощь. Первые данные о ваших работах жду зимой. В итоге ботаники и агрономы мурыжили меня еще часа три. Выпытали максимум информации о планируемом заселении Сибири, формы организации паевых хозяйств и вообще обо всем на свете. Но это не были пустопорожние разговоры, так называемой интеллигенции из моего времени, любящей почесать языками ради любви к высокому искусству болтологии. У людей был предметный интерес — И они реально помогали своими советами. Очень много полезного рассказал Ливанов, который провел в подобных изысканиях не один год. Полторацкий пообещал выделить толкового агронома для хозяйств в Воронеже, который уже перерос его усадьбу. У него еще был толковый механик, разбирающийся в новых видах плугов, сеялок и молотилок. В итоге сразу же договорились создать совместную мануфактуру с Харламовым. Место под нее не выбрали, а пока механик поедет к Кулибину и будет там доводить инструменты до ума. Покидал я эту приятную компанию в отличнейшем расположении духа. Они еще долго будут обсуждать предстоящую экспедицию и помогут в осуществлении такого важного проекта. Для меня же общение с увлеченными работой людьми было отдушиной на фоне бесед с большей частью аристократии и придворными. Ордена и звания нужно вручать вот таким людям, которые на голом энтузиазме двигают вперед русскую науку. Но награды достаются всяким бездарям и приспособленцам у трона. А иногда просто даже врагам России. Как же это все напоминает мое время. В итоге в Петровске вернулся уже поздно. Юля еще не ложилась и сидела бледная и расстроенная в компании с Лизой. — У меня сердце рухнуло куда-то в район пола. В первую очередь подумал о ребенке. — Что-то случилось с твоим здоровьем? — Нет, — отвечает она недоуменно. — Император приказал завтра уже утром отбыть тебе на службу в Новгород. — Это так несправедливо и оскорбительно. — Ой, ну вот зачем же так пугать, а? Я и так утомился, изнервничался, что дальше некуда. Вот давно у меня не было такой интенсивной жизни. Грешным делом промелькнула мысль. А готов ли я при определенных раскладах сесть на трон? И сразу же отогнал эту дурную затею. Даром мне такого добра не нужно. Ну что ж, завтра значит завтра. Плохо, что так и не приехал Краузе. Но ничего страшного. Перехвачу его по дороге в Новгород.